Второе. Ну что вы? Прекратите. Милая, родная, единственная. Ну, пожалуйста. Я прошу вас, ответьте мне взаимностью. Ну право же, неудобно. Нас могут увидеть. К тому же этот оператор, он постоянно наводит свой аппарат в нашу сторону. Да бог с ним, душа моя. Пойдёмте ко мне. Ах, какой вы прыткий! — Да ему ж хватится. Не беспокойтесь. Он играет в шахматы с этим чистоплюем. К чему же медлить? Ведь никто не узнает. — Ну что же с вами делать? Прямо не знаю. — Умоляю, сладкая моя. — Приставучи вы. Но только по коридору идите впереди меня. — Ангел мой, я так счастлив. Лечу. Папалло и Бени терпеливо прошествовали тяжёлые шаги, а за ними послышался чёткий и торопливый, как щёлканье ундервуда, стук дамских каблучков. Податливо отворилась дверь, и внутренний замок сделал два нервных оборота.